Долго задерживаться в своих новых покоях я не стала. Покрутилась перед зеркалом, не удержалась и полежала на постели. А затем, не переодеваясь, отправилась исследовать замок. Для начала я вернулась на террасу, где уже не было ни стола, ни вообще никого. Никого не оказалось и по коридору, будто вымерли все. «Леди Ариэлла!» — от голоса я вздрогнула, обернулась и увидела ту самую женщину, которая прислуживала за столом. «Вы...» — Леди Уотерби! — господин Ирок появился неожиданно. — Следуйте за мной! Женщина мне понравилась. Средних лет, чуть полновато, судя по синим глазам и черным волосам, южанка, нос длинноват, пухлые губы, некоторое смущение под моим взглядом и вороватое движение, с которым правая рука была спрятана под передник. И в этом было какое-то несоответствие, что-то едва заметное. — Надеюсь, вас не испугала моя... «Давняя травма!» И начала она, отводя взгляд. «Ариэлла!» Представилась я и протянула руку. С некоторым сомнением женщина протянула свою, представившись «Госпожа Маргарет Винслоу». На ее руке был шрам. Давний, глубокий, с неровными краями. Я осторожно развернула ее ладони, рассматривая явно последствия пыток. «Простите, леди!» Женщина попыталась отнять руку. — Простите, я обычно ношу перчатки. Понимаю, неприятное зрелище. — Что же здесь неприятного? Я подняла взгляд на нее. — Это только шрам. Осторожно отпустила ее ладонь. Госпожа Винслоу нахмурилась, с сомнением посмотрела на мое побледневшее лицо и осторожно спросила. — Вам плохо? Смутилась уже я и едва слышно призналась. — Вас очень жалко. — Очень звук торопливых шагов и окрик господина Ирака. — Леди Уотерби! Ваше поведение выходит за пределы дозволенного! Как вы смеете меня игнорировать? Даже не взглянув на него, я перела взгляд на восхитительный в лучах утреннего солнца залив и совершенно никому не обращаясь отчеканила. Леди не пристала реагировать на высшей степени оскорбительный тон. В небе протяжно кричали чайки, Где-то там, далеко, послышался выстрел из пушки, а если закрыть глаза и прислушаться, можно было различить шум набегающих на берег волн. — Леди Уотерби, немедленно поднимитесь наверх! — прокуренный голос господина Ирака прозвучал скрипучий и неприятно. Иначе, клянусь, я использую розги! Медленно повернувшись, Смерила поверенного внимательным взглядом, затем вежливо проинформировала. — Считайте это объявлением войны, господин Ирак. На невыразительном лице промелькнуло искреннее удивление, после чего поверенный герцог резко выдохнул и прошипел. — Ну, знаете ли, вы! Под моим пристальным взглядом проглотил готовое сорваться оскорбление и скомандовал. — Ступайте в свои комнаты, леди Уотерби! Леди вашего положения не пристала разгуливать без сопровождения. Не забывайте о своем статусе. Наверх!» Молча кивнула, улыбнулась растерянной женщине и, гордо расправив плечи, отправилась в свои покои. Разгневанный, поверенный, тяжело дыша и ругаясь на осаре, шел следом. «Подведя меня к двери, господин Ирак хмуро произнес. С завтрашнего дня вам будет предоставлена компаньонка». «Вы хотели сказать «гувернантка», — не слишком вежливо перебила я. Дернувшаяся щека и хриплая, вы не настолько молоды, чтобы иметь гувернантку!» Я поправила кружева на пышной юбке, мило улыбнулась и заметила. «Я не настолько стара, чтобы нуждаться в обществе компаньонки, господин Ирок». Теперь у поверенного задергалась щека, и в галерее раздался рев. «Марш в комнату, вздорная девчонка!» Вступать в дискуссию не имело смысла. Развернувшись, я вошла в себе и замерла, обнаружив новый элемент в интерьере – книжный шкаф. Причем книжный шкаф, забитый книгами. С некоторым сомнением оглянулась на господина Ирака и услышала от него «Теперь это все ваше». Вновь окинув взглядом стеллажи с книгами, я не могла не заметить, что все книги имели характерную мягкую обложку и цвет переплета, обычно применяемый для литературы, находящейся под жестким запретом в лицее Девы Эсмеры. И не потому, что матушка Эссенс, обучавшая нас словесности, являлась ханжой, а исключительно по причине негативного отношения к пустой литературе. Желаете приобщиться к красивой истории любви? Посетите театр, оцените шедевры мирового искусства, ведь мастерами двигала именно любовь, но не тратьте время на пустые княженцы, недостойные даже упоминания, — нередко говорила она нам. — Вульгарные, непристойные, эротические любовные романы! — коротко охарактеризовала я щедрый подарок господина Поверенного. — Полагаю, вы оторвали эту поистине многотомную коллекцию от сердца. Благодарю вас, очень ценный дар! Лицо и шея господина Ирака покрылись пятнами, задергались оба глаза. — Леди Уотерби, я это не читаю! Это! Это осталось в замке! Вот! Это теперь ваше! мило улыбнулась поверенному и невинно поинтересовалась. — Наследство очередное безвременно почивший Двери господин Ирак закрыл сам, да еще и на ключ. Меня фактически заперли. Наедине с разрушающий мозг, искажающий восприятие, отравляющий вкус литературы. И нет даже сомнений, для чего это было сделано. Как говаривала матушка Иоланта, начитавшиеся романов девицы ищут любовь в каждом взглянувшем на них мужчине. Господин Ирак решил заставить меня полюбить герцога. Напрасно! Я читать подобное не буду. Более того, я стану тем самым образцом добродетели, которая непременно пожелают вернуть родителям